Глава вторая. Ультрамариновая синь. В тот самый час, когда во Флоренции подходили к концу похороны Пьетро де Кьеза, на другом конце Европы, над обширной низменностью, зажатой между Северным морем и Орденскими горами, солнце скрывалось за навесом из серых туч, и о его существовании можно было только догадываться. Словно ветви в поисках толики света, тянущиеся вертикально вверх, самые высокие купола на церквах Брюгге затерялись в облаках, скрывая свои иглы. Был тот час... когда полагается звонить колокольням на трех главных башнях города – на соборе Сен-Сальватор, на церкви Богоматери и на башне Бельфорт. Однако хор из 47 бронзовых колоколов хранил молчание. Слышался лишь одинокий и слабый звон, дрожание которого уносилось вместе с ветром. Вот уже несколько лет, как остановили механизм городских часов – В мертвом городе царила кладбищенская тишина. Брюгге больше не был трепетным сердцем Северной Европы, озаренным блеском могущественных цеховых объединений. Брюгге больше не был коварной и высокомерной фламандской дамой, которой покровительствуют герцоги бургундские. Город превратился в серое, полузабытое, безмолвное привидение. С тех пор, как река Цвин постепенно обратилась в болото, Брюге лишился моря. Полноводное русло, соединявшее город с океаном, стало несудоходной топью. Порт, что в былые времена собирал у своих причалов суда, прошедшие через все моря и реки мира, казался теперь трясиной, окруженной каменными стенами. А с другой стороны... Нелепая смерть Марии Бургундской, раздавленной крупом собственной лошади, положила конец власти всей бургундской династии. И вот когда к неумолимому голосу судьбы прибавилась жадность новых правителей, немилосердно поднявших налоги, терпению горожан пришел конец, и в итоге герцог Максимилиан, вдовствующий супруг Марии, был заточен руками народа в башню Краненбург. Все монархии Европы содрогнулись, услышав эту весть. Когда король Фридрих III, отец Максимилиана, послал на город свои войска, принца освободили после того, как он дал обещание уважать права могущественной буржуазии. Но месть Максимилиана оказалась страшной. Это был настоящий смертный приговор заносчивому городу Брюгге. принц решил перенести свою резиденцию в Гент, а Антверпену предоставить коммерческие и финансовые привилегии, которыми раньше пользовался Брюгге. С этого времени и в течение последующих пяти столетий город будет известен как «Ля Виль – «Мертвый город». В то утро, укрытый саваном из серых облаков, город выглядел грустным, как никогда. Не было никаких звуков, кроме жалоб ветра, завывающего под куполом на башне Краненбург. Центр города, площадь Маркт, в былые времена оживленный рынок, превратился в голую каменистую пустошь. За площадью над мостиком, перекинутым через улицу слепого осла, одиноко возвышалась мастерская братьев Ван Мандер, маленький стеклянный куб, построенный над высокой аркой. Было неясно, как в мастерскую вообще можно войти, то давил запутанный лабиринт, начинавшийся за дверью одного из угловых домов. Чтобы попасть наверх, нужно было протиснуться сквозь узкую дверцу с низкой притолокой, преодолеть полутемный коридор, подняться по шаткой неровной лестнице и толкнуться на свой страх и риск в одну из трех дверей, которые помещались на верхней площадке. Поэтому случайные посетители предпочитали оповещать о своем появлении криками снизу, От моста. Именно в таком положении оказался предпринявший несколько неудачных попыток письмоносец, входивший во все двери, которые только сумел обнаружить на улице слепого осла и выходивший оттуда, не добившись цели. В конце концов он решился нарушить утреннюю тишину и принялся во всю глотку выкрикивать имя Дирка Ван Мандера. Художник в это время был занят грунтовкой полотна. Его старший брат Грег, сидя возле камина, на ощупь отбирал материалы, необходимые для изготовления красителей. Крики письмоносца не вызвали у братьев удивления. Оба давно привыкли к такому способу обмена информацией. Дирк прервал работу, выглянул в окно и убедился, что не знает прибывшего. С легкой неохотой, поскольку на улице было холодно, а в доме тепло, он открыл одну из законных створок. Щеки художника обдал ледяным ветром. Прибывший сообщил, что принес письмо для Дирка Ван Мандера. Принимая во внимание сложные объяснения, потребные, чтобы рассказать, как подняться в мастерскую, а также лень, которая не позволяла мастеру самому спуститься ему навстречу, Дирк сбросил из высокого окна кожаную сумму на веревке, предназначенную как раз для подобных случаев. Получив наконец-то письмо в руки, художник сломал сругучную печать и недовольно развернул короткий свиток. Он быстро пробежал письмо глазами и не смог сдержать охватившего его возбуждения. Художнику не могло прийти в голову, что полученному им приятному известию в дальнейшем суждено полностью переменить ход его размеренной жизни. Мастерство старшего из братьев Ван Мандер было поистине потрясающим. Руки его сновали от склянки к склянке, разделяя на порции измельченные пигменты, с чудодейственной точностью перемешивая их с эмульсиями и растворителями. При этих манипуляциях мастер обходился без весов, без пипеток, без мензурок. О Греге Ван Мандере можно было бы сказать, что он способен работать с закрытыми глазами. На самом деле так оно и было – Фламандский мастер потерял зрение много лет назад. Трагедия произошла именно в тот момент, когда он находился в высшей точке своей карьеры. В те времена Грек работал под покровительством герцогов бургундских. В 1441 году Ян ван Эйк, величайший художник Фландрии и, как многие утверждали, лучший знаток природы света, забрал свои тайные формулы вместе с собой – в гробницу церкви сан донациана Когда это случилось, герцог Филипп III поручил Грего ван Мандуру восстановить рецепты, с помощью которых ван Эйк добивался своих неподражаемых цветовых решений. И вот против всех ожиданий художнику удалось не только в совершенстве воспроизвести технику предшественника, но и создать собственный метод, который затмил открытие ван Эйка. Пользуясь своими достижениями, Ван Мандер начал писать «Богоматерь в золоченом покрывале» — шедевр, в котором он собирался воплотить свое открытие и представить его на суд Филиппа III. Те, кому посчастливилось наблюдать за работой Грега на разных стадиях, свидетельствовали, что в самом деле никогда раньше не видели ничего подобного. Этим людям не хватало слов, чтобы описать подлинную теплоту его красок. Кожа Богоматери с одной стороны являла видимость живой субстанции, а с другой давала неуловимое ощущение святости. Говорили также, что глаза девы написаны с помощью тех самых пигментов, что окрашивает человеческий глаз и что они хранят в себе свет, который разливался в момент непорочного зачатия. Другие замечали, что даже золоченое покрывало не выглядело как обычная ремесленная поделка, когда для придания блеска используют смешанную с лаками золотую пыльцу или тонкую золотую фольгу. Однако, когда для завершения картины оставалось сделать лишь несколько финальных штрихов, Грег Ван Мандер без всяких видимых причин потерял зрение и не смог закончить свой шедевр. Из-за этой трагедии и других событий, столь же неясных и плохо подающихся проверки, богоматерь Ван Мандера была окружена ореолом суеверий и кривотолков. Непреложной истины оставалось то, что сам художник, ставший жертвой столь жестокой судьбы, в приступе ярости решил уничтожить свое творение раньше, чем его сможет оценить Филипп Третий. Его младший брат, Дирк, который в ту пору был еще подростком, почти ребенком, оказался свидетелем вспышки отчаяния, охватившего Грега, и предложил брату закончить работу вместо него. Но Грег даже не позволил ему еще раз взглянуть на картину и бросил ее в огонь. И Дирк, начинавший как художник-миниатюрист, быстро стал приобщаться к ремеслу старшего брата. Грег посвящал его во все секреты своего дела, однако натрес отказался обучать чему-либо, что касалось приготовления красок, или, по крайней мере, ограничился самыми простыми и общими сведениями. Согласие передать свое ремесло по наследству основывалось на одном непреложном условии. Дирк занимается только писанием картин. На долю Грега остается изготовление грунтов, красок, лаков, ореховых и маковых масел, играющих роль растворителя. И Дирк был вынужден поклясться, что никогда не станет вмешиваться в те стороны художнического ремесла, которые его старший брат навсегда закрепляет за собой. С годами братьев Ван Мандер стали воспринимать как прямых наследников братьев Ван Эйк – Их картинами восхищались при дворе герцогов бургундских, их известность вышла далеко за пределы Брюги и Антверпена, Гента и Энно и даже перешагнула границы государств и перевалила через Орденские горы. Юноши из самых удаленных уголков Европы приходили к братьям и умоляли принять их в знаменитую мастерскую в качестве учеников или подмастерьев». Популярность их темперной живописи по дереву, их картин маслом и фресок была поистине огромной. Работы ван Мандеров сводили с ума монархов и банкиров по всей Европе. Их слава росла с каждой новой оконченной работой. Кардиналы, принцы и могущественные негоцианты искали их внимания, заказывали им свои портреты, чтобы таким образом обеспечить себе вечную жизнь». И все-таки ни одной из этих картин не суждено было стать хотя бы бледным подобием богоматери в золоченом покрывале. Ослепший, молчаливый, но не покорившийся судьбе, Грег Ван Мандер отказался от открытой им совершенной техники и заставил своего молодого брата пообещать, что они не станут даже пытаться добиться результатов, превосходящих достижений их предшественников, братьев, Ван Эйк. В последние дни правления Бургунцем в городе, когда Максимилиан решил перенести герцогскую резиденцию в Гент, он предложил Грегу с дирком переехать в новую богатую столицу. Но старший из братьев не собирался покидать брюги. Он не хотел прощать герцогу смертный приговор, вынесенный его родному городу. И словно в результате цепной реакции. В душе Дирка понемногу начало возревать глухое чувство протеста. Грег питал свою ненависть к Максимилиану новостями о неумолимом разрушении Брюгги. А Дирк не мог не проклинать судьбу, которую избрал для него старший брат, чувствуя, как его молодость постепенно поглощается черной меланхолией мертвого города. Итак, хотя Дирк ван Мандер и превратился в одного из виднейших художников Европы, он ничего не мог поделать с горьким ощущением, что работает он со связанными руками. С одной стороны, мастер отяготил груз данного обещания и невозможность узнать, из каких компонентов состоят краски, которые он использует каждый день. С другой, Дирк злился на себя за то, что так мало знает о законах перспективы и построении ракурса. Эти недочеты, пожалуй, могли ускользнуть от взгляда новичков и даже многих из его фламандских коллег, но себя он обмануть не мог. Каждый раз, когда Дирк ван Мандер рассматривал собственные картины, на память ему приходили полотна, которые ему довелось увидеть во время короткого пребывания во Флоренции. С того самого дня, теперь уже далекого, Художнику не давали покоя мысли о математических формулах, управлявших построением перспективы на картинах человека, со временем превратившегося в его самого опасного соперника, в самого ненавистного из его врагов, мастера Франческо Мантерги. Грег Ван Мандер все так же сидел возле камина. Не двигаясь с места, он спросил брата, с какими вестями явился недавний посетитель. В ответ Дирк прочел письмо. Их превосходительством, городским советникам Грего Ван Мандеру и Дирку Ван Мандеру. Проведению было угодно, чтобы в ходе бесчисленных странствий, коими полнится моя жизнь, довелось мне увидеть древние сокровища Востока. Видел я и чудеса обеих Индий, и грандиозные сооружения в землях нильских и эгейских. Но лишь теперь хочется мне преклонить колени, теперь, когда мне пришлось созерцать ваши картины. Никогда прежде не существовало искусства столь возвышенного и совершенного. В недавнем прошлом судьба предоставила мне редкое удовольствие насладиться вашим прекрасным благовещением во дворце герцога Дагама, что в Порто. Должен вам признаться, с того самого дня я превратился в вернейшего вашего обожателя. И в другой раз, словно так мне было предначертано, счастливый случай преподнес мне самый любезный сердцу подарок. Во время последнего моего краткого пребывания в Генте ушей моих достигло известие, что совсем рядом у графа де Камбраи хранится одна из драгоценных ваших картин. Я столь настойчивый спрашивал дозволения взглянуть на нее, что стараниями моего одного доброго знакомого, приближенного графа, получил приглашение в замок Камбраи. И снова я был потрясен зрелищем столь совершенной работы. Святое семейство! Никогда еще не приходилось мне видеть такую красоту. Казалось, живая теплота этих полутонов сотворена с помощью того же дыхания, что придает жизнь материи. «С недаймой желанием созерцать все, созданное вами, я объездил все города вашей родины от Гента до Антверпена, от Антверпена до Вальдемосы и Арден. Я путешествовал по следу ваших полотен через Эно, Брюссель, Гаагу, Амстердам и Роттердам, ведомые добытыми мною сведениями или же только интуицией». А теперь, когда интересы моей торговли, столь схожие в непостоянстве с порывами ветра, наконец-то влекут меня в брюгги, меня переполняет волнение, подобное чувствам паломника на подходе к святой земле. Да, но ведь сгорая от нетерпения выказать свое восхищение вашими превосходительствами, я позабыл представиться. Я не обладаю титулом и дальго, и даже кабальера. Нет у меня ни государственного, ни дипломатического звания». «Я всего лишь простой судовладелец. Без всякого сомнения, вашим милостям никогда не приходилось слышать о моей скромной персоне. Но, возможно, вам таки доводилось видеть мачты какого-нибудь из моих кораблей у причалов порта в Брюге. Моя верфь находится в Лиссабоне, а сказать «Лиссабон» — это то же самое, что сказать «Весь мир». В этот самый маленький город, что возвышается над берегом Тахо, привозят алмазы, добытые в Месопотамии, имбирь и перец с Малабарского берега, шелка из Китая, гвоздику с Малукских островов, корицу с Цейлона, коней из Персии и Аравии, «Жемчуга из Монарского залива и мрамор из Африки. В тавернах всегда слышна оживленная болтовня на смеси языков фламанцев и галлов, германцев и англичан. Мой лузитанский дух, сработанный из того же дерева, что и каркаса моих кораблей, не может противиться зову моря, и теперь, когда настает пора сниматься с якоря, сердце мое просто разрывается на части от радостного предвкушения». Полагаю, вы уже догадываетесь о мотивах моего к вам письма. Я умоляю ваше превосходительство не отказать мне в своих услугах. Ничто в этом мире не сделает меня более счастливым. Я не рассчитываю приобщиться к вечности, потому что я никто. Подобно минутному волнению на воде, которое поднимается вслед за проходящим кораблем, чтобы тут же исчезнуть, Я со всей осторожностью надеюсь, что в тот день, когда жизнь моя угаснет, наступит забвение. Я уже стар, и день этот недалек, но я убежден, что красота должна обретать бессмертие в красоте. Итак, прошу вас написать портрет моей супруги, готов заплатить столько, сколько вы запросите. Но сначала... Должен сделать вам одно признание. Мне не хотелось бы, чтобы эта новость дошла до вас искаженной через третьи руки. С недаймой жаждой увидеть красоту моей супруги, запечатленной в живописи, я по настоянию одного кабальера, имя которого мне хочется стереть из памяти, во время нашего путешествия во Флоренцию решил себе на беду, прибегнуть к услугам некоего флорентийского художника, назвать которого в этом письме не позволяет моя честь. Человек сей, хотя и осмеливается именовать себя мастером и кичиться тем, что у него есть ученики, и среди них даже один фламандец, на самом деле недостоин такого звания. Поначалу он очаровал меня столь же сильно, как впоследствии разочаровал. И вот еще до того, как портрет был закончен, «Я, видя его сомнительные достижения и поневоле сравнивая работу флорентийца с вашими творениями, решил расторгнуть наш договор. Я, конечно, заплатил ему все, что обещал, до последней монетки, как и подобает настоящему кабалера. Если я тогда же не обратился к вам, причиной тому было что иное, как стыд. Я не решался доставлять вашим превосходительствам лишнее беспокойство». «Если это мое письмо покажется вам неуместным, швырните его в огонь, примите мои извинения и забудьте о моем существовании. Через несколько дней я буду в Брюгге. Тогда же пришлю к вам своего человека, чтобы узнать ваш ответ. Ваш слуга, дон Жилберта Гемараеш. Грег не имел возможности видеть победоносное выражение на лице Дирка, когда тот заканчивал чтение. Однако он мог его себе представить. Несомненно, художник из Флоренции, о котором упоминал португальский судовладелец, был никто иной, как Франческо Монтерго. Младший из братьев наслаждался сладким вкусом личной мести. Слова португальского негацанта были для него равносильны справедливому возмездию. Это был самый болезненный удар, Который он мог нанести своему врагу. Грег Ван Мандер остался сидеть у камина и спокойно продолжил работу, но он знал, что Дирк только что одержал очередную победу в своей бессмысленной войне. Несколько слов, которые Жилберто Геморраеш посвятил Франческо Мантерги, были для младшего Ван Мандера самые ценный из наград. Теперь супруга португальского судовладельца – могла превратиться в решающий трофей с бою, взятую врага. Гре хорошо представлял, что Дирк собирается использовать этот случай и воздать флорентийцу, причем старицей за свое последнее поражение дезертирство Хуберта Вандерханса, ученика, платой которого учителю стало бегство. Это означало то же самое, что обменять пешку на ферзя. Однажды вечером спокойствие тихой улицы слепого осла было грубо нарушено. Внизу послышалось дробная поступ конских подков и шум колес кареты, стучавших по разбитой неровной мостовой. Давно уже по старым мостикам никто не появлялся, разве только забредал случайный прохожий, или заблудившийся путник, или проходил вечно бормочащий жалкий горбун, геснут безумный. Когда улица наполнилась звуками, Дирк ван Мандер, в тот момент стоявший с кистями в каждой руке и одну еще державший в зубах, нелепо подпрыгнул, задел коленом свой рабочий табурет, так что слянки с масляными красками опрокинулись на пол. Туда же попадали шпатели и растушевки. Последний раз художник слышал конский топот в тот далекий трагический день, когда войска, посланные императором Фридрихом III, устроили в городе резню, освобождая из заточения в башне Краненбург сына Фридриха, герцога Максимилиана. Словно снаряд, выпущенный из катапульты, шлепая по маслянистому болоту, который сам только что сотворил, Дирк рванулся к окну и успел как раз вовремя, чтобы увидеть, как карета останавливается перед мостиком. Кучер успокоил лошадей и с обезьяньей ловкостью спустился с козел на подножку. Он осмотрел мост, над которым нависала мастерская, пытаясь определить, где же здесь вход. За стеклом мастерской он разглядел лицо Дирка. Кучер все так же по обезьяне замахал руками, подавая какие-то знаки. Художник распахнул одну из створок окна, в лицо ему ударил порыв ледяного ветра, и тогда человек внизу четко, с вопросительной интонацией, произнес его имя. Дирку показалось, что кучер возвещает о прибытии супругов в Гимарайш. Когда грек уже начавший приводить в порядок все, что разбросал его брат, услышал об этом, он, естественно, удивился. В письме было сказано, что португалец просто пришлет к ним своего человека за ответом. К тому же братья до сих пор не пришли к единому мнению по этому вопросу. У Грега предложение судовладельца не вызывало особого энтузиазма. Ему хорошо была известна торгашеская логика новоиспеченных богачей. На закате своей жизни Грег не собирался потакать капризом какого-то чудаковатого негацианта. В его письме, помимо явно преувеличенных похвал... содержалось нечто вроде исповеди, которое неопровержимо свидетельствовало о непостоянном характере автора. Старый художник был слеп, но не глуп. А еще ему вполне хватало здравомыслия, чтобы понимать, что его флорентийский коллега один из лучших портретистов во всей Европе. Обороты речи, с помощью которых Гемараеш сослался в письме на мастера Мантергу, при этом не называя его по имени, представляли старому фламандцу по меньшей мере оскорбительными, а к тому же отмеченными знаком какой-то темной интриги. Грегу Ван Мандеру хватило этой информации, чтобы предположить, что в свое время португалец использовал те же методы при общении с самим Франческо Монтергой, и что, несомненно, ему он расточал такие же похвалы, которых не пожалел теперь для Ван Мандеров. И ничто не мешало думать, что те же уничижительные выражения, в которые хитрый Жилберта Гемрайш описывал мастера Монтергу, впоследствии могут очернить и доброе имя фламандских братьев. Дирку, ослепленному блеском неминуемого отмщения, напротив, не терпелось покрыть свое имя славой за счет унижения флорентийского соперника. Но сейчас, перед лицом свершившегося факта, нежданного появления португальской читы братьям оставалось лишь срочно прийти к какому-нибудь соглашению. Все еще не зная, каким будет их общий ответ, даже не выслушав точку зрения старшего братья, Дирк ван Мандер отправился навстречу посетителям. Когда кучер распахнул дверь экипажа и протянул руку внутрь в темноту, Первое, что увидел Дирк ван Мандер, это бесчисленные складки юбки из зеленого бархата, а под ними ножку в деревянном башмаке, пытавшегося нащупать ступеньку кареты. Потом взору художника предстала тонкая бледная рука, на безрянном пальце которой сверкнули два кольца, одно на третьей фаланге, другое на второй. Кучер подал правую руку. Тут же на свет появилась голова, все еще склоненная, укрытая в сложный головной убор с двумя верхушками, под которым прятались волосы. Наконец, не без труда, женщине удалось ступить на мостовую. Вздохнув чуть прерывисто, она подняла голову к небу, словно чтобы прийти в себя после утомительного путешествия. Дирк ван Мандер стоял пораженный. Это было самое красивое лицо, какое он когда-нибудь видел». Юная гладкая кожа отливала цветом лузитанских олив. Глаза настолько черные, что зрачок сливался с радужной оболочкой, контрастировали со светлыми пепельного цвета волосами, которые лишь слегка выбивались из-под двурогого колпака, покрывавшего голову. Дирк приблизился к женщине, глубоко поклонился и обратился к ней со словами приветствия. Ответом ему были улыбка, молчание и слегка растерянные выражение лица. Художник понял, что вновь прибывшая вполне может и не знать фламандского языка. В тот момент, когда молодой человек вознамерился торжественно приветствовать и Жилберта Геморраеша, и даже протянул руку в темноту кареты, кучер резко захлопнул дверцу прямо перед носом у гостеприимного хозяина. Заглянув в маленькое окошко экипажа, Дирк ван Мандер к немалому своему удивлению обнаружил вместо судовладельца еще одну женщину, пожилую даму с утомленным лицом, дремавшую полулежа на сиденье. Молодая женщина, та, что уже вышла из кареты, В виде изумления в глазах фламанца объяснила ему по-немецки, не очень уверенно, с остановками и с характерными португальскими интонациями, что ей пришлось отправиться в путешествие лишь со своей компаньонкой, поскольку ее муж заболел во время плавания, и портовые чиновники в Востенде запретили ему сходить на берег. Европа все еще была во власти ужасных воспоминаний о смертоносной черной чуме, который совсем недавно вышла из Марокко, охватила побережье Средиземного моря и просочилась через Гибралтар во все атлантические порты от Кантабрии до далекого Северного моря. Поэтому всем путешественникам, пребывающим с юга с явными признаками какого-нибудь заболевания, на всякий случай рекомендовали оставаться на борту до тех пор, пока судно не снимется с якоря. Прочитав тревогу на лице Дирка ван Мандера, Женщина поспешила объяснить ему, что причин для беспокойства нет, поскольку в данном случае речь идет о простой лихорадке, сильной, но не опасной, и деликатно пожаловалась на чрезмерную осторожность властей Остенде. Когда молодая дама закончила свое длинное и утомительное объяснение, густо приправленное оговорками и непонятными словами, она поняла, что так и не успела представиться. С улыбкой, от которой светилось все ее лицо, она мягко произнесла свое имя. Фатима, эта женщина, вела себя с присущей жителем Иберийского полуострова наивной приветливостью, не испорченной саксонской официальностью. Видя, сколь бедственном состоянии пребывает ее спутница, путешествие истомило компаньонку до крайности, Фатима приказала кучеру отвезти старушку в Краненбург, где они остановятся на ночь, а позже вернутся за ней. Когда Дирк ван Мандер пригласил Фатиму подняться в дом, он обнаружил, наблюдая за ее легкой упругой поступью, что она обладает хрупкой простотой крестьянки лишенной всяческой аффектации, которая так его раздражала в поведении тех немногих женщин, которые пока что оставались в Брюгге, А еще в этот момент Дирк ван Мандер сам себе сделал горестное признание. У него очень давно не было женщины. Братьям с самого начала было ясно, что неожиданное посещение супруга в Гемаррайш ставит их в неудобное положение, поскольку они так и не договорились, каков будет их ответ. Прибытие в брюгге Фатимы превращало это дело в вопрос чести для художников, тем более если принять в расчет, что муж ее лежит больной на корабле в Остенде. Пока португалка с огромными трудностями описывала превратности своего путешествия, Грегу не удавалось стереть с лица кислую гримасу недовольства. Старший Ван Мандер с годами превратился в мрачного малообщительного человека. Брюгге приучил его к одиночеству. И если он и терпел посетителей, то только благодаря своему невеселому стоицизму. На самом деле он начинал по-настоящему беспокоиться, когда что-то угрожало нарушить порядок, на основе которого Грегу Ван Мандеру, человеку терпеливому и педантичному, удавалось обустроить свой маленький космос. Его дом превратился в его вселенную. Несмотря на слепоту, Грек научился без малейших затруднений передвигаться по всему дому. Он абсолютно точно знал, что находится в любом из уголков его тесного мира. Все было расположено таким образом, что старому художнику оставалось лишь протянуть руку и, не боясь ошибиться, получить необходимое. Он обладал природным даром с потрясающей точностью смешивать краски. Кроме того, слепой мастер знал, в каком порядке стоят все и каждый из клянок, в которых хранились красители, и мог распознать их содержимое на ощупь по плотности. Он подмешивал к порошкам жидкости для растворения, размягчения и засыхания, безошибочно соблюдая пропорции, при этом различая все ингредиенты по запаху. С другой стороны, Грег занимался почти всеми работами по дому. По утрам Он ворошил еще тлеющие угли, отбирал дрова для растопки, зажигал огонь в камине и в кухонной печурке. Он же готовил обед и ужин. Ничто не ускользало из-под его бдительного контроля. Даже случайные перемещения вещей, виновником которых был его брат, входили в сферу его расчетов. Все двигалось в соответствии с порядком, напоминающим тот, что управляет движением звезд по небу. Именно поэтому любой посетитель грозил создать путаницу в тщательно просчитанной вселенной слепого мастера. Это был новый объект, который перемещается внутри его пространства, странное и непредсказуемое тело, способное вызвать какой-нибудь катаклизм. К тому же Грек не мог вытерпеть ощущение, что за ним из темноты наблюдает взгляд незнакомца. Но в самых потаенных глубинах своей души Он знал, что главной причиной его замкнутости было не иное, как стыд. Ему была ненавистна мысль, что его состояние может вызвать чью-то жалость. Старый художник почти не помнил своей внешности. Он мог представить, как выглядит его борода, ведь он сам аккуратно постригал ее каждый день и умел контролировать длину волос, которые всегда достигали уровня плеч. Чувствительные подушечки пальцев помогали ему вести учет всем морщинам, которые день за днем появлялись у него на лице. Но Грегору не удавалось составить общее представление о своей внешности. Он лишь смутно помнил, каким было его лицо в тот день, когда он потерял зрение. Ему было очень стыдно показаться на глаза чужому человеку, тем более если речь шла о женщине. И действительно, с тех пор, как он... Обонял сладостный запах женщины. Прошло уже очень много времени. Грег перемещался по комнате без малейших затруднений, и Фатима, по-видимому, не догадывалась о его слепоте, пока он не подошел прямо к ней и не предложил стакан желтоватого напитка, пенного и чуть мутноватого. Только тогда женщина разглядела мертвые глаза под веками старого мастера. Их цвет нес в себе странную красоту. Это была бирюза, подернутая водянистой бледной пленкой. К тому же они не оставляли мрачного впечатления мертвого тела, которое когда-то было живым. Скорее, эти глаза неуловимо напоминали драгоценные камни. Если для Грега непредусмотренное присутствие Фатимы было знаком беды, то для Дирка, наоборот, ее посещение выглядело как благословение». Младший Ван Мандер был еще молодым человеком, и он так и не смог приспособиться к меланхолии погруженного в забвение города. В нем все еще жило воспоминания о Брюге времен его детства, когда город наводняли толпы путешественников и торговцев». В ту пору жизнь здесь весело плескалась под ногами прохожих, которые сновали взад-вперед, терялись в узких проулках, забегали в таверны, сталкивались друг с другом на рыночной площади, сотнями сходились для участия в процессии святой крови Господней, напивались до пьяна и распивали в обнимку, переходя мост через канал. Сюда доставляли в город мужчин, женщин и приключения». Каждый корабль пребывал нагруженный ветрами странствий, а когда снимался с якоря, оставлял позади себя ураган трагических любовных историй. Здесь что ни день появлялись новые лица, слышался разговор на неведомых языках, мелькали причудливые одеяния, каждый день был словно обещание, а теперь все по-другому. И жизнь превратилась в повторяющийся тягостный предсказуемый сон. И вот, глядя на эту молодую, улыбающуюся женщину, Дирка ощущал, как его сердце наполняется радостной, но тревожной решимостью. Он чувствовал себя необыкновенно счастливым. Как зачарованный слушал он сладкий, чуть глуховатый голос Фатимы, ее милые ошибки и непонятные фразы, в которых она путалась, стараясь все объяснить правильно. И каждая из этих попыток заканчивалась мягкой по улыбкой, легким извинением, словно Фатима смеется сама над собой. Она обладала свежестью крестьянки и в то же время изяществом умного человека, успевшего повидать мир. Дирк делал отчаянные усилия, пытаясь смотреть португалки прямо в глаза, но странная смесь робости и волнения раз за разом заставлял его отводить взгляд. Как бы то ни было, минуты шли, и все ближе подходило время объявления решения. Дирк искоса поглядывал на брата, и, видя его суровое невозмутимое лицо, начинало опасаться худшего. Он знал, что последнее слово остается за Грегом — Не было никакой возможности изменить этот неписанный закон. Фатима сделала последний глоток горьковатого янтарного напитка. Видя, что вкус его удивляет даму, Дирк рассказал, что изготовляют его из смеси ячменя и хмеля. Не переставая улыбаться, но уже более серьезным тоном, Фатима объявила хозяевам, что ей крайне неловко за свой внезапный приезд — но болезнь супруга, заставившая события принять неожиданный оборот, вынужденно ускорила ход вещей. Португалка предупредила, что не будет никакого оскорбления, если братья откажутся принять предложение ее мужа, и добавила, что редкая возможность свести знакомство с величайшими художниками Фландрии оправдывает проделанное ею путешествие, хотя ей придется возвратиться в во стенды уже на следующий день. Она просит братьев не утруждать себя незамедлительным ответом, поскольку намеревается провести ночь в Кроненбурге, и, следовательно, у них есть время спокойно все обсудить. А утром она вернется в их дом, чтобы узнать о принятом решении. В наступившей тишине Грек утвердительно кивнул, что следовало отнести к последнему предложению сеньора Геморрайш. Фатима поднялась со своего места — И Дирк увидел и стройный силуэт на фоне окна, в которое проникали последние лучи заходящего солнца. Младший Ван Мандер проводил гостью на улицу. Кучер уже дожидался ее, дремля на козлах кареты. Художник в последний раз пожелал даме счастливого пути, подал ей правую руку, помогая подняться в экипаж, и ему показалось, что ее теплая ладонь слегка дрожит, что, возможно, свидетельствует о таком же волнении, какое испытывает он сам. Стоя посреди мостовой, фламандец смотрел, как карета исчезает в вечерних сумерках, покидая улицу слепого осла. Еще не совсем стемнело, а Дирк ван Мандер уже с нетерпением ждал прихода нового дня.